105. Полагаю, что если ничто не принадлежит нам, и что всё, даже тело и другие оболочки, даётся лишь на время, то и расставаться со всем, что имеем и чем временно владеем, и даже с телом будет многое легче, чем при обычном ко всему отношении. Мы гости на этой планете. Мы путники вечные в цепи миров бесконечных. Дух собирает вокруг себя магнитом своим атомы и энергии различных видов. Но разве атомы и энергии могут принадлежать человеку? Они текут через его проводники в постоянном потоке обмена. Так даже небольшое размышление показывает истинную сущность понятия собственности. но это не исключает право человека на то, чтобы разумно пользоваться своими оболочками и одухотворять материю их составляющую. Ведь цель человечества не только подняться самому, но и одухотворить и утончить все тела, обитаемые им планетой, то есть нашей Земли. Все оболочки Земли также должны быть оформлены, как тело человека, до огненного тела планеты включительно. и эволюционирует всё живое, а также и обитаемые миры. Звезда от звезды разнится в тва славе, то есть звезда находится на различных ступенях эволюционной лестницы. Есть звёзды такой высоты, о которой ум человеческий не может составить себе представления. Есть человечество, средний уровень сознания которого равен ступени владык Необъятная непостижимо беспредельность включает в себя всё, и сыны земли знают лишь ничтожно малую часть великой космической жизни и то лишь в своём ограниченном представлении. Если человеку улучшает землю с собою, то можно представить себе улучшенные условия жизни той планеты, где среднее сознание равно сознанию людей, скажем, шестого круга. Но ведь за шестым кругом идёт седьмой, а за ним цикл новый. Вселенная стремительно несётся в эволюцию. И даже нисходящее движение ни что иное, как движение точки колеса сверху вниз в его постоянном беге, да и то лишь временное, чтобы, достигнув нижней точки, точь же начать подниматься. Эволюция бесконечна. и поле уявления ее беспредельность, неограниченная ничем и не имеющая конца.